Не помня себя, Катя доехала до Сторожевки, открыла квартиру, разулась, прошла по кухне, выпила стакан воды и присела за стол. В голове не было ни единой мысли, полная прострация и отупение. — Что ж я хотела? — обвела она отсутствующим взглядом кухню, затем гостиную. А Вадим так и не позвонил. Значит, ему тоже все стало известно. И ему так же, как и мне, нечего сказать. Сказка закончилась. Пора собирать вещи. Везет же мне третий переезд за три месяца. Горько усмехнулась она. Сборы заняли довольно много времени. Катя сразу решила, что в квартире ничего не должно напоминать о ней хозяину. Но она даже не представляла, сколько разных мелочей поселилась здесь вместе с ней. К счастью, в гардеробной обнаружились пресловутые баулы, которые уже не раз ей послужили. Около двух часов ночи она в последний раз обошла комнаты, поставила на место стул на кухне, Погасила свет и остановилась у окна, за которым открывалась панорама запорошенного снегом спящего города. Вадиму нравится этот вид, и я к нему успела привыкнуть. В последний раз вдруг пронзила ее, к горлу подступил тугой комок, однако слезами горю не помочь. Судорожно вздохнула она. Как быть с ключами? Оставить консьержу? Как раз Иван Иванович дежурит. Да-да-да, едва не забыла. Надо забрать ноутбук. Включив свет в кабинете, она прошла к рабочему столу, закрыла программы, файлы. Неожиданно экран замигал и попросил не выключать компьютер, пока не загрузятся все обновления. Пришлось ждать. От нечего делать она стала поочередно выдвигать ящики и разглядывать их содержимое. Вдруг завалялось что-то из ее вещей. Любительница порядка Галина Петровна запросто могла спрятать туда что-нибудь со стола. Так и есть старая флешка, ручка, файлы с распечатками. Внезапно ее взгляд зацепился за нечто весьма любопытное. Раскуренная Екатерина Александровна. «Девичья фамилия Евсеева», — прочитала она. Трудовую деятельность начала студенткой четвертого курса в газете «Городские ведомости», вытащив два распечатанных листа. И, ничего не понимая, она быстро пробежала глазами сухие строки. Кровь прилила к вискам, в голове зашумела. «Так значит, он все знал?» «Нет, нет, этого не может быть!» Это как-то не укладывается в голове. Он не способен на такую месть. Он так не мог. Перехватило у нее дыхание. Боже мой, боже мой. А ведь теперь становится понятнее его настойчивость принять меня на работу, обаять, привязать к себе, и все перемены в настроении понятны. Такое не каждый сможет выдержать. Как же так? — Вадим, ведь я успела тебя полюбить. Как же мне теперь со всем этим жить? — хлынул из глаз поток слез. Плач перешел в безудержные рыдания, которые трансформировались в вой скулящей бабей. Скулеж снова перешел в рыдания, и так по кругу. С течением времени... Паузы между этими звуками-состояниями становились все короче. Вот их совсем не осталось. Внезапно тугой комок, сосевший в горле, превратился в готовый брызнуть фонтаном рвотный спазм. Зажав рот ладошкой, она сорвалась с места и побежала в санузел. Выползла она оттуда в прямом смысле слова, держась за стенку. Слез не было. Как не было и сил на их воспроизводство? Пошатываясь, Катя добрела до кабинета, облокотилась о стол, закрыла глаза. Если он изначально знал обо мне все, значит, это был план, вызревший за годы план изощренной мести. И какова? конечная цель что может быть хуже чем чувствовать себя брошенной женщиной усмехнулась она Хе. жаль ноутбук уже выключен отыскав в ящике чистый лист бумаги она схватила ручку и размашисто написала как ты мог вадим я тебе так верила а ты все знал С самого начала. Внезапно мысль сбилась, стала куда-то ускользать. Все неправда, это не может быть правдой, — заметало сознание. Я ведь люблю его. Даже если бы это был всего лишь план, — скомкала она лист. Локти безвольно упали на стол, следом голова. Мозг полностью отключился да и тело вот-вот готово было порвать связь со своей хозяйкой. Собрав последние силы, она переползла на рядом стоявший диванчик, подтянула ноги и свернула с клубком. — Спать, спать, а еще лучше умереть навсегда. Тенью промелькнула последняя мысль — «Только не здесь!» — послала слабый знак протеста уставшее сознание. — Тогда спать!